Событие 66. -е. До Уфы добрались на 10-й день плавания по Белой. Река петляла так, что иногда казалось, будто они заблудились и плывут назад. Весна наконец догнала путешественников. По берегам зазеленела трава, и прибрежные ивы окутались золотыми серёжками. Красота. Они несколько раз останавливались на ночь возле летних стойбищ башкир. Те пасли своих овец и коней и ничто другое их не волновало. Они и про смуту-то ничего не знают, не то что про ее окончание, подумал Петр. Он расспрашивал башкир с помощью князя о земляном масле, но всегда получал отрицательный ответ. Вопрос о продаже шерсти осенью тоже зависал. Они кочуют по степям, и как организовать встречу для обмена шерсти на деньги – загадка. Сама Уфа на миллионный город в столицу нефтедобычи тоже не тянула. Деревянный Кремль с двумя деревянными же башнями и Смоленская соборная церковь внутри Кремля. Да небольшой посад, домов на 50. Правильно? Уфа пока была лишь уездным городом и подчинялась Казани. Встречать флотилию из пяти судов нечастое зрелище в захолустье. Вышел сам воевода, князь Григорий Григорьевич Пушкин, присланный сюда осенью прошлого года на трёхлетний срок. Воевода был не молод, Ему уже стукнул шестой десяток. Весь седой от макушки до кончика бороды и с весёлыми молодыми глазами. "Здрав будь, Григорий Григорьевич!" приветствовал пожарский воеводу. "Я сын старший князя Дмитрия Михайловича Пожарского, Пётр. А это князь татарский, Баюш Разгильдеев. Проездом мы, на день всего остановимся. Идём мы по указу государя на Урал-камень, дабы разведку руд произвести". Да до дороги лучше признать. И Пётр протянул воеводе царёву грамоту. Что ж, Пётр Дмитриевич, дело это хорошее, чем смогу подсоблю. С отцом твоим переведиться не пришлось в те лихие времена, в Вологде был воеводой, под казаков город боронил. А потом в Ярославле воедой сидел. Но знаю, что много пользы отечество князь Пожарский принёс. Ты я смотрю, хоть и молод пока, а по стопам его пошёл. Тоже на месте усидеть не можешь, усмехнулся старый ваяка. Григорий Григорович, а нет ли у тебя человека, что сможет проводить нас до да истока Белой? спросил княжич Пушкина после ужина. От чего ж не быть? Сейчас прямо и по шлюзу нам татарин местный. Он плоты с лесом с верховие в Белой гоняет. Лучше него почитай, в реку никто и не знает. Звать его Иркен, да мы по-своему Игорем кличим. Обрадовался князь, что может чем-то помочь пожарскому. Платогонец прибыл по зову воеводы через час. За это время Пётр успел обсудить с Григорием Григорьевичем две весьма важные темы: про земляное масло, разумеется, а также о покупке у местных овечьей шерсти. Про нефть Пушкин ничего не слышал, так ведь недавно только и приехал. А с шерстью князь обещал поспособствовать, кликнуть местным родам о приёмке шерсти в Уфе. А осенью можно будет её на кораблях до Нижнего доставить. Старичок был боевой, с радостью брался за любое дело, что на благо Руси могло послужить. Пётр объяснил ему, что хочет затеять ткацкий заводик, чтоб сукно делать не их уже английского. Ох, и горяч ты, отрок! За всё берёшься? А селешь ли? Хлопнул себя по коленям Пушкин. Сам нет, люди помогут. Вот ты, Григорий Григорьевич, Поможешь — с шерстью, другой — со станками, третий — с красками. Это под лежачий камень вода не течет. А если камни шевелить, столько раков из-под них повылазит. Только успевай хватать!» Улыбнулся в ответ Пожарский. Воевода рассмеялся. «Стало быть, рак я замшелый!» Он опять громко засмеялся. «А и то верно! Молодым-то только камни и ворочать! Подсоблю я тебе с шерстью!» Подошел Иркен Игорь. Татарин был кряжест, и сила в руках чувствовалась немереная. Узнав о путешествии в Верховие Белой, Иркен посмурнил. Я через неделю собирался с родчами лес заготавливать. Что ж теперь? Так ты, сын, о старшего за себя оставь. Доведёшь стареох разведчиков, до куда сможете подняться по Белой, и назад возвращайся, как раз к началу сплава леса возвернёшься. Я тебе за беспокойство, Иркен, 5 рублёв жалованья положу, попытался заинтересовать проводника Пётр. Но я же так то по рукам, княжечек. Он протянул пожарскому руку. Завтра с утра и выходим.